Глава 8. Санкт-Петербург. Оничка в дворец. 1825 год. Семилетний наследник престола Российской империи Александр Романов лежал в кровати и тщетно пытался заснуть. Несмотря на то, что в комнате было совсем темно и тихо, несмотря на усталость после длинной череды длившихся целый день уроков, Сон к нему не шел. Мальчик был слишком возбудоражен вечерним разговором с отцом, точнее, самой главной новостью, которую тот сообщил маленькому Александру во время этого разговора, о том, что он стал наследником, будущим правителем России. До того, как отец сообщил ему об этом, Саша даже не задумывался, что мог бы оказаться сыном царя. В конце осени... Ему рассказали о смерти дяди Александра в Таганроге и о том, что на престол должен взойти дядя Константин, и мальчик принял это как должное. Чуть позже отец во время их обычной утренней встречи обмолвился, что дядя Константин не хочет править страной. Это крайне удивило Сашу. Он совершенно не понимал, как можно не хотеть того, чего страстно хотят все без исключения люди – Быть самым главным. Про себя он подумал, что дядя Константин, наверное, немного сумасшедший, но вслух этого, конечно же, не сказал. По словам отца, было ясно, что он считает это нормальным, а отцу, без сомнения, было виднее. Но мальчику почему-то даже в голову не пришло, что если Константин откажется быть царем, это право перейдет к следующему из братьев, к его отцу. Зато теперь сообщенная отцом новость огорошила мальчика столь сильно, что он даже не мог толком понять, радует она его или, наоборот, пугает. Слишком уж суровым выглядел только что взошедший на престол Николай I и слишком напряженно звучал его голос, когда он рассказывал сыну об этой как будто бы хорошей новости. Но расспрашивать его о том, почему он не рад и что его встревожило, юный Александр не решился. Это в их семье было не принято. Правда, мальчик знал, что позже отец обязательно расскажет ему о том, что значит быть правителем, подробнее, и наверняка объяснит, чем он был недоволен. Но пока эти надежды не особо успокаивали его. Причувствие чего-то плохого, страшного не давало ему уснуть и заставляло ребенка все время мысленно возвращаться к краткому вечернему разговору с отцом-императором и во всех подробностях представлять себе его встревоженное и словно окаменевшее от забот лицо. Раньше уже случалось, что маленький Александр засыпал с трудом, часто вздрагивая, и вырываясь из ярких снов обратно в темноту своей спальни. Но это было очень давно, больше трех лет назад. Началось это после того, как отец однажды разбудил его среди ночи и велел, чтобы он показал нескольким незнакомым Александру разряженным дамам, как он умеет маршировать, Тогда трехлетний великий князь даже обрадовался такому важному заданию, хотя и не сразу смог понять, чего от него хотят. Но следующей ночью ему почему-то стало страшно засыпать. Он все ждал, что отец и его гости снова придут к нему, когда он уже будет спать, и боялся, что с просонья ошибется и сделает что-нибудь неправильно. Несколько раз ему снилось, что в комнату внесли свечу, и кто-то из придворных стаскивает с него одеяло. Но, открыв глаза, мальчик обнаруживал, что в спальне темно, и он по-прежнему находится в ней один. Потом ночной визит отца начал забываться, и такие тревожные пробуждения стали случаться все реже, пока вовсе не сошли на нет. Теперь же Александру казалось, что все это может вернуться, и ночные страхи, и настоящее появление отца возле его кровати. Ведь теперь он не просто великий князь, племянник царя, а наследник престола. Теперь отец имеет право и наверняка будет требовать от него еще больше, чем раньше, и вполне может решить снова проверить, способен ли его сын маршировать по всем правилам, если разбудить и поднять его среди ночи. Все эти опасения долго не давали Александру заснуть, И лишь под утро он, наконец, успокоился и провалился в глубокий сон без сновидений. Но выспаться ему уже не удалось. Вскоре настало утро, и наследник Российской империи, как всегда рано, поднял с постели голос воспитательницы. «Вставайте, ваше высочество, скоро завтрак, великие княжны уже одеваются». Саша недовольно поморщился. «Конечно, Мария с Ольгой, младшие сестры, которых так часто ставят ему в пример, встали раньше. На них же надо надевать гораздо больше всякой одежды, и застегивать ее на них наверняка дольше. Но делиться такими мыслями с воспитателями и наставниками юный царевич, разумеется, не стал. Он уже давно усвоил, о чем можно говорить вслух, а о чем ни в коем случае нельзя. Издав громкий, по-взрослому тяжелый вздох, Мальчик отбросил одеяло, сел на кровати и приготовился к долгой и скучной процедуре одевания. День начался как обычно, он был похож на другие дни, как две капли воды. Завтракал царевич в компании сестер, с которыми нужно было чинно поздороваться и спросить, хорошо ли они спали. Сделать это было очень непросто, потому что младшая из девочек, Ольга, подученная Марией, Все время строила брату смешные рожицы, и Саша с трудом сдерживался, чтобы не прыснуть смехом. Во время завтрака мальчик усиленно обдумывал, как можно отомстить за это сестрам и при этом не получить никакого наказания самому. Но, как это бывало и раньше, не смог ничего придумать. Сестры между тем уже забыли о своей шалости и пытались о чем-то пошептаться друг с другом. Но сделать это под бдительным оком наставниц было не так-то легко. В конце концов, убедившись, что поговорить за едой им не позволит, девочки принялись строить кокетливые рожицы друг другу, старательно подражая фрейлинам их матери. Это было одним из их любимых развлечений, и обе великие княжны, несмотря на свой юный возраст, уже научились строить глазки в те моменты, когда воспитательницы смотрели в другую сторону — и невинно улыбаться, как только кто-нибудь из взрослых поворачивался к ним. Саша некоторое время украдкой наблюдал за этой игрой сестер, но потом ему это наскучило, и он полностью сосредоточился на содержимом своей тарелки. Каша в ней была сладкой и очень вкусной, но мальчик помнил, что есть слишком быстро, как едят простолюдины, великому князю не положено. Приходилось соблюдать приличие и, как учили Александра и его сестер-наставницы, клевать как птичка. Так все трое детей и клевали, нетерпеливо дожидаясь окончания завтрака. Наконец им позволили встать из-за стола и пойти в предназначенные для игр комнаты. Ольга и Мария шли, держась за руки и снова о чем-то перешептываясь. Они не слишком спешили, зная, что игры и прогулки займут у них почти весь день, если не считать небольшого перерыва на уроки чтения. Александра же ждала несколько разных уроков, и поэтому он торопился скорее оказаться среди своих любимых игрушечных солдатиков, чтобы успеть провести с ними как можно больше времени перед тем, как его поведут к учителям. Кроме того, мальчик втайне надеялся, что когда отец заглянет к нему, чтобы немного поиграть с ним вместе, он расскажет ему что-нибудь о его новой, только что начавшейся жизни наследника престола. Ради этого Саша бросил бы все игры, он бы разговаривал об этом с отцом весь день. Но в то утро Николай Павлович так и не пришел проведать своих детей, хотя раньше делал это регулярно. Детей навестила только царица Александра Федоровна. Ее визит встревожил и Сашу, и его сестер. Мать выглядела очень испуганной, бледной и как будто бы даже исхудавшей. Руки ее, когда она обнимала детей и поправляла дочерям прически, мелко дрожали, а улыбка на ее лице казалась вымученной с огромным трудом. После этого Саша стал ждать отца с еще более сильным нетерпением – Он надеялся, что тот расскажет ему и о том, почему мать так обеспокоена. Мальчик ждал его, когда играл, и когда учился читать и писать, ждал за обедом и во время прогулки, но отца все не было. Оставалась еще надежда на то, что он зайдет к детям вечером, но юный наследник уже не очень в это верил. Так, конечно, иногда бывало, но лишь в очень редких случаях когда отец был чем-то особенно сильно занят. «Значит, сегодня у него много дел», — объяснял Саша сам себе во время прогулки, стараясь не слушать болтовню идущих рядом сестер. «И значит, теперь, когда отец стал царем, дел у него всегда будет больше, чем раньше, и к нам он не будет больше приходить». Эта мысль показалась мальчику такой простой и очевидной, что он даже удивился — почему сразу до нее не додумался. Вот в чем было главное отличие его прошлой жизни от жизни новой, жизни наследника, сына императора. Тем не менее, Саша все-таки ждал отца весь остаток дня и вечером, оказавшись в кровати, снова боялся засыпать, чтобы не пропустить приход императора и не проявить в его присутствии какой-нибудь неловкости. Но император так и не пришел. И на следующее утро наследник надеялся на игру и разговор с ним уже гораздо меньше. Ольга и Мария тоже казались какими-то грустными. За завтраком они не шептались друг с дружкой и не дразнили старшего брата, а тихо сидели, склонившись над своими тарелками. Юный Александр даже удивился. Ему и в голову не могло прийти, что легкомысленные сестры тоже могут скучать по отцу и мечтать его увидеть. Правда, великие княжны вполне могли не разговаривать, потому что просто-напросто поссорились из-за какой-нибудь глупой женской ерунды. Поразмыслив немного, Саша пришел к выводу, что это намного более вероятно. Вот только самому ему легче от этого не стало. После завтрака он расставил всех своих солдатиков в боевые позиции, но так и не начал задуманное сражение. У него не было никакого желания играть, и даже самые любимые игрушки неожиданно показались мальчику скучными и совершенно ему ненужными. Он уселся на ковер рядом с одним из своих игрушечных полков и долго смотрел на выставленную впереди остальных деревянную фигурку генерала. Мальчику казалось, что игрушечный предводитель солдатиков рвется в бой, так же, как и второй генерал, командовавший полком его противников. Однако битва между двумя деревянными армиями все не начиналась. Очень уж не хотелось Александру начинать сражение без отца, на приход которого у него все еще сохранялась слабая надежда. Наставница, присматривавшая за наследником царского трона, настороженно наблюдала за ним. Ее тревожило затянувшееся грустное настроение мальчика, и она размышляла о том, как бы поосторожнее попытаться его разговорить, чтобы узнать причину охватившей его тоски. Наконец она собралась аккуратно вызвать мальчика на разговор, однако сделать этого не успела. Дверь комнаты наследника распахнулась, и сам он, увидев, кто стоит на пороге, радостно вскинул голову. — Его величество император Николай I! — чуть запоздало объявил громкий голос стражника. А сам Николай, не обращая внимания на вскочившую и почтительно присевшую в реверансе наставницу Александра, уже входил в детскую. — Здравствуйте, ваше высочество! — начал было Саша по привычке — Но, вспомнив, о чем его предупреждала наставница, тут же поправился. «Ой, ваше величество!» «Здравствуй, сын!» — просто сказал император и опустился на предвинутый ему стул. Взгляд его скользнул по расставленным на полу солдатикам. Но Саше почему-то сразу стало ясно, что играть с ним отец в этот день не будет. Слишком уж серьезным и сосредоточенным для детских игр было его лицо. «Скоро у тебя и твоих сестер будет новый учитель», — сообщил ему Николай. «Ты должен его помнить. Он бывал у нас на приемах. Это академик Василий Андреевич Жуковский. Очень образованный человек, который будет заниматься с вами русской словесностью. Надеюсь, ты будешь хорошим учеником». «Да, Ваше Величество», — поспешно заверил его мальчик. Император удовлетворенно кивнул, — но по его лицу было видно, что весть о новом наставнике была не единственным вопросом, о котором он хотел поговорить с сыном. «Ты уже большой», — сказал Николай Первый, глядя мальчику в глаза. «Думаю, тебе стоит узнать, что сейчас происходит в нашем городе». Саша посмотрел на него с испугом. Голос отца звучал странно, не жестко и сердито, как это бывало, если он был чем-то недоволен, и негорделиво, если мальчику удавалось чем-то заслужить его одобрение. Но теперь в нем явно было слышно какое-то иное чувство, название которого Саша еще не знал и которое ему совершенно точно не нравилось. Без сомнения, его величество собирался сообщить своему сыну какую-то очень неприятную новость. «Неделю назад случился бунт», — снова заговорил Николай. «Мы его подавили, и теперь ведем следствие над его участниками». Он заметил недоумение в глазах ребенка и стал объяснять происшедшее более простыми, понятными для его возраста словами. «Нашлись люди, которые хотели захватить власть в нашей стране, захотели отнять ее у меня и править Россией самостоятельно. Понимаешь?» Наследник удивленно захлопал глазами. Что значит захватить власть, он в свои семь лет уже понимал. Наставницы рассказывали ему кое-что о разных событиях российской истории. Но все это были давным-давно прошедшие дела, и юному Александру даже в голову не приходило, что нечто подобное возможно и теперь. Однако его отец был предельно серьезен. «А их было много? Этих людей, которые хотели сами править Россией?» «Все еще не до конца верю в услышанное», — спросил мальчик. «Да, уже известно, что их было больше сотни», — поморщившись, ответил император и, чуть подумав, уточнил. «Сто это очень много. Спросишь потом у учителя сколько. Но мы пока еще знаем не всех, кто участвовал в этом заговоре. Скорее всего, их было еще больше». «И вы ищете сейчас всех остальных?» «Да, ищем». «А что с ними будет, когда вы их всех найдете?» Мальчик с некоторым испугом захлопал глазами, вспомнив, что в рассказах наставницы все те, кто покушался на законную власть, как правило, предавались жестокой казни. Правда, слушать истории об этом, сидя в детской среди игрушек, было совсем не страшно. Тем более, что все казни, так же, как и заговоры, происходили когда-то давно. А вот думать о том, что кого-то могут отправить на смертную казнь прямо сейчас, и этим кем-то будет его родной отец, Саше почему-то было страшно. А Николай Первый не спешил отвечать на вопрос сына. Его всегда решительное волевое лицо неожиданно приняло слегка растерянное выражение – словно он не знал, что сказать, и это показалось маленькому наследнику особенно странным. Он и представить себе не мог, что отец, его отец, мог растеряться и не знать ответа на заданный ему вопрос. — А как ты думаешь, что с ними надо сделать? — неожиданно спросил Николай. — Как бы ты сам с ними поступил, если бы был царем? Он испытующе посмотрел на сына, и Александр тоже почувствовал растерянность. Отец снова проверял его, как раньше проверял его умение маршировать в любой ситуации. И этот новый урок оказался еще более сложным, чем прошлый. Ведь теперь Саше надо было не просто делать то, чему его учили, а найти правильный ответ на вопрос, который ему еще никто никогда не задавал. Надо было очень хорошо подумать, чтобы догадаться, какого же ответа ждет от него император. Мальчик сосредоточенно наморщил лоб. Что надо делать с преступниками? Как их надо наказывать? Этому его наставница не учила. Но священник в церкви говорил, что врагов надо прощать, вспомнилось неожиданно Александру, и он неуверенно поднял на отца глаза». «Я бы, наверное... Я бы их простил», — сказал он, все еще сомневаясь в правильности своего ответа. Во взгляде Николая вспыхнуло удивление, однако оно почти сразу сменилось разочарованием. Это не укрылось от ребенка, и он, не зная, что сказать еще, отвел глаза в сторону. «Похоже, он ошибся. Дал неправильный ответ» не тот, которого от него ожидали. Но что же отец хотел услышать? Как об этом догадаться? Наследник престола приготовился к тому, что отец, как обычно, выскажет ему свое недовольство, но его опасения оказались напрасными. Царь и не думал сердиться на сына и делать ему выговоры. Он смотрел на Сашу с чуть заметной улыбкой, но как-то снисходительно. С таким выражением лица с каким обычно смотрел на его младших сестер, особенно на родившуюся недавно и еще совсем крошечную Александру. «Ты молодец, но ты еще слишком многого не понимаешь», — сказал Николай Первый со вздохом. «После поймешь, когда вырастешь, я надеюсь». «Ладно, играй». Он поднялся со стула и вышел с детской, оставив маленького Сашу недоуменно глядеть ему вслед. Играть наследнику уже не хотелось, и он даже не посмотрел больше в сторону расставленных на полу солдатиков. Все оставшееся до начала уроков время мальчик пытался понять, что же имел в виду отец, что он должен будет понять, когда вырастет, о чем его величество не стал говорить ему, что предпочел от него скрыть. Это так и осталось загадкой для Александра и ответ на нее он узнал лишь спустя многие годы. А Николай Павлович тем временем прошел в комнату своих дочерей, ласково поздоровался с ними и некоторое время молча смотрел, стоя в дверях, как Ольга с Марией возятся в углу, играя с куклами. Нарядные, замысловато причесанные, с большими бантами на платьях и в волосах Сами похожие на хорошеньких, больших, оживших кукол. Еще одна кукла, самая маленькая, но также пышно разодетая, выглядывала из колыбели. Ее живые любопытные глаза неотрывно следили за игрой старших сестер. Суровое лицо Николая снова озарило легкое, заметное лишь тем, кто очень хорошо его знал, улыбка но затем ее вновь сменило напряженное и жесткое выражение. Он представил себе всех трех дочерей и сына, с которым только что разговаривал, неподвижно лежащими на полу, залитых кровью детских комнат. Маленькую Александру с широко распахнутыми, совсем ничего не понимающими глазами, неугомонную Марию и мечтательную Ольгу. Александра, в свои семь лет уже знающего, что врагов надо уметь прощать. Все они сейчас могли лежать так на пушистых коврах. Все они должны были быть мертвы, если бы недавние события на Сенатской площади завершились по-другому. Правда, он, Николай, и его супруга не увидели бы своих детей убитыми, потому что их самих бы уже тоже не было на этом свете. Стиснув зубы, император резко развернулся, покинул комнату девочек и, звонко чеканя шаг, двинулся по коридорам Аничкого дворца к выходу. Ему нужно было возвращаться в зимний, его ждали там многие неотложные дела.